Мотор дважды всхлипнул и с ревом завёлся. — Слава богу! — воскликнула она. «Мама — Мама! — недоверчиво спросил Тед. — Мы поедем? — Поедем, — сказала она мрачно, включая трансмиссию. Куджа выглянул из сарая и встал там, ожидая. — Чёртов пёс! — крикнула она. Нажала на газ, Пинта проехал фута два и застыл.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 Чуть позже она сказала себе, что глаза у Куджо, как у некоторых старых портретов, куда бы ты ни пошел, кажется, что они следят за тобой. Но пес и правда смотрел на нее, и в его взгляде она различала что-то знакомое. Она пыталась отогнать эту мысль, но поздно. «Ты ведь его уже видела».